— рассердился Флоран. — Нечего насмешничать. Попробуй-ка сам поуди. — Нет уж, спасибо, — лениво отозвался Жиль. — Мне и так хорошо. — Постой, кто это? Он испуганно поднялся. По тропинке шла какая-то женщина, направляясь прямо к ним. Жиль поискал взглядом, где бы укрыться. Но у берега раскинулась ровная гладкая лужайка. Волосы женщины сверкали на солнце, и Жиль тотчас ее узнал. «Это Натали Сильвенер!» — воскликнул Флоран и густо покраснел. «Ты что, влюблен в нее?» — пошутил Жиль, но, встретив разъяренный взгляд зятя, тут же прикусил язык. Натали Сильвенер подошла уже совсем близко. Она была просто очаровательна, стройная, улыбающаяся с прищуренными от яркого солнца глазами, еще более зелеными, чем тогда вечером. «Меня послала за вами Адилия. Я в прошлый раз обещала заехать к ней и сдержала слово. Ну как, клюет?» Рыболовы встали, и Флоран с несчастным видом указал на свое ведерко, где покоилась единственная рыбка-самоубийца.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 определил на глазок Жиль. Теперь она куда меньше пугала его, вернее, уже не казалась ему чужой. «Ну, покажите-ка свои таланты», — сказала она Флорану. И тут повторилась та же сцена. Они с ужасом увидели, как поплавок нырнул, Флоран подсёк и, увы, на конце лески болтался голый крючок. Жиль захохотал, а Флоран